Глава двадцать четвертая. Ранним утром я ушел в пещеру. Деда предупреждать не стал. Он и так знает, чем занимаюсь. м н е не терпелось установить портал и попытаться проникнуть в замок. Открыв проход, немного помедлил, поглядывая на него. Есть небольшое волнение и в то же время чертовски любопытно. Глубоко вздохнув, у ш ё л в скрытый режим и шагнул внутрь. Оказавшись на лужайке перед замком, вначале огляделся. Понимаю, что здесь никого нет, но уже выработалась привычка быть начеку. Не стоит расслабляться. Не заметив ничего подозрительного, глянул на большую двустворчатую дверь центрального входа. Интересно, замок огромен. Должны быть и другие места, через которые можно попасть внутрь. Почему все пытались пройти именно здесь? Думаю, пробовали вскрыть другие двери. Просто Мак об этом не знает. Подойдя к ним практически вплотную, пригляделся. Деревянные, ничего особенного. Никакой магии или энергетического барьера не вижу. Из скрытого режима определить сложно. Чтобы узнать наверняка, нужно прикоснуться рукой. Если что-то есть, обязательно почувствую. Только зачем, если и так знаю, что они защищены магией? Странное желание, т я н е т потрогать. А чего собственно боюсь? Люди здесь бывали, даже пытались их взломать. Скрытый режим нужен, чтобы сквозь стену пройти, внутри осмотреться. А сейчас возле замка ничего не угрожает. Дав команду к а п и к о м п у я вышел из невидимости, появившись возле двери. Ну вот, ничего плохого не произошло. Теперь можно и потрогать. Осторожно, медленно прикоснулся к поверхности ладонью и тут же резко и с п у г а н н о отдернул руку. Нет, только мне ударил о и никакого другого воздействия не случилось. Просто от прикосновения двери начали медленно открываться внутрь. Это было крайне неожиданно. Меня что приглашают войти? Даже мурашки побежали по спине от мысли, что в замке кто-то есть и тайно наблюдает за мной. Ну и чего занервничал? Нет там никого. Просто п р и к о с а н и е магия распознала меня как своего. Успокоив себя п р и ш е д ш и м в голову объяснением, задумался, как туда идти. Раз свой значит не стоит уходить в скрытый режим. Капеком в случае чего успеет задействовать щ и т Ему не надо об этом напоминать. Сам контролирует ситуацию. Пока размышлял, двери открылись полностью. Впереди виден небольшой коридор, дальше холл. Сосредоточился и, ожидая любого подвоха, шагнул внутрь. Только вошел, как дверь за спиной закрылась. Ну вот, обратно в пути нет, только вперед. Пройдя по коридору, я оказался в просторном помещении. Стены, пол, потолок, колонны — все отделано белым мрамором с желтыми прожилками. В нишах находятся банкетки срезными по золочеными н ножками. Какая-либо другая мебель отсутствует. Добро п о ж а л о в а т ь в замок. Услышал я сзади чей-то голос. Вздрогнув от неожиданности, резко развернулся, готовый ко всему. Думал капеком в к л ю ч и т защиту, но ничего не произошло. м е т р а х в пяти передо мной стоял мужчина в просторных светлых одеждах. Приветливо улыбаясь. Вот чёрт, я видел подобные одеяния на альдеронце, который захоронен в том мире, где китайцы построили город. Только у этих цвет отличался. Вы кто? Вырвалось у меня. Голос едва не дрогнул от волнения. Не надо пугаться. Он сделал успокаивающий жест рукой, продолжая улыбаться. Я понимаю, как это выглядит с твоей стороны, поэтому позволь объяснить, кто я такой и где ты находишься. Я согласно кивнул, настороженно следя за ним. То, что в замке кто-то есть, шокировало. Невозможно было представить. Что здесь имеется обитатель? Я х р а н и т е л ь этого места и не являюсь человеком или каким-либо другим материальным существом. То, что ты видишь, всего лишь образ, который я принял, д а б ы общаться с тобой. Не мог даже предположить, что когда-нибудь еще увижу представителя древней могущественной расы а л ь д е р о н ц е в Прости, если напугал тебя. Он поклонился, извиняясь. Но я не совсем а л ь д е р о н е ц Продолжая пребывать в какой-то прострации, произнес я, до конца еще не осознавая реальность происходящего. Тело не имеет значения, твоя сущность неизменна. Может, пройдем в рабочий кабинет бывшего владельца замка? Там более уютно, обо всем поговорим. Предложил хранитель. У тебя наверняка много вопросов, да и у меня к тебе имеются. Разумное предложение. Возражений у меня не возникло. о п а с н о с т и не вижу. Надо прийти в себя. А вопросов действительно появилось немало. Кажется, я нашел, что искал. Теперь надо узнать, кто здесь жил. Мы проследовали по мраморной лестнице на второй этаж, пройдя по коридору, стены которого украшены золотым орнаментом на зеленом фоне, вошли в просторный кабинет. Пол застелен ковром с толстым ворсом. По всюду резная мебель из потрясающе красивого темно-вишневого цвета дерева. Возле дальней стены огромный камин, рядом массивные кожаные кресла. Все как у обычных людей. А я чего ожидал? Судя по обстановке, альдеронцы ценили уют. Мы присели в мягкие кресла, стоящие напротив друг друга, возле небольшого столика, отделанного золотом. Расскажите подробней, что это за место? Я обвел рукой комнату. имею в виду замок. То, что вы хранитель, к тому же не человек, не о б ъ я с н я е т кто вы такой. Альдеронцы исчезли многие тысячи лет назад. Почему вы здесь? Прежде всего надо узнать, с кем на самом деле общаюсь. Уже был опыт, когда мне морочили голову. Вначале поведу об этом месте, расскажу для чего возведен замок. В итоге станет понятно, кто я. Пояснил он. Надеюсь, ты быстро поймешь, что не представляю для тебя угрозы. Простите, перебил я его. В начале скажите, как вы поняли, что я присутствую в этом мире. Энергетического всплеска не было, портал не открывался. работа твоей древней установки так или иначе затрагивает тонкие структуры. Это дало нужное понимание. Пользоваться ей могли только высшие жрецы Альдерона. Что было для меня удивительно, когда совпали маркеры, я разблокировал доступ для открытия портала. с г о р а я от любопытства, кто мог ей воспользоваться. Пояснил он, но я все равно не особо что понял. У тебя на руке прибор а л а с т о н а одного из посвященных жрецов Высшего Седьмого Круга. Хранитель кивнул на него. Так я сразу определил, что ты Альдеронец. Подобную вещь посторонний не может носить. и э т о т видит его, хотя к о п к о м скрыт от всех. Да еще знает, кому он принадлежал. Твое удивление мне понятно. Он медленно покивал. Я знал его, когда тот был еще жив, великий мастер с непревзойденным талантом. Ну а как тут не удивляться, если сидящий передо мной общался с тем, кто погиб тысячи лет назад? В те времена, когда процветала империя э л ь д е р о н а начал свой рассказ хранитель. Вовселенной существовали и другие не менее развитые цивилизации, чтобы иметь нейтральное место для ведения переговоров, решать возникшие спорные вопросы. у л а ж и в а т ь конфликты, заключать сделки и прочее. По решению Высшего Совета был построен сей замок. Но почему именно замок? Да еще такого огромного размера? Перебил его я, тут же извинившись за несдержанность. Все нормально. Я понимаю твое любопытство. Данное место должно было иметь нейтральный статус по всем направлениям. Архитектура не могла отражать тот или иной стиль. свойственной какой либо цивилизации внутреннее убранство не должно напоминать чью то культуру в помещениях все строго без излишеств кроме этого кабинета так как он являлся личными апартаментами как и спальня любая деталь могла быть расценена как оскорбление в этом месте творилась дипломатия высокого порядка замок и его стиль были выбраны по согласованию сторон так как нечто подобное можно встретить во многих мирах А такие размеры нужны, чтобы принимать большие представительства. Иногда здесь собиралось до полу тысячи человек. Всех надо накормить, разместить. У каждой цивилизации имелась своя территория, а переговоры порой длились неделями. Спасибо, теперь понятно. Поблагодарил я. В подобном ключе даже не смог бы помыслить. Оказывается, все продумано. Этот мир находится на узловой точке пересечения множества путей. Он удобен для всех, продолжил хранитель. К тому же в то время он был мало развит, не имел собственных порталных ь устройств, не представлял ни для кого интереса. Хранитель немного помедлил, посмотрев на меня. Глубоко вздохнув, я откинулся на спинку кресла, расслабляясь. Так вот в чем дело. Теперь понятно, почему этот мир стоит отдельно в базе данных и отмечен э л ь д е р о н ц а м и как важный. В замке постоянно находился представитель Альдерона. По сути, он здесь жил. Вновь заговорил хранитель. Для поддержания внутреннего порядка, сохранности и безопасности было решено поместить в это место хранителя. Я существо и н о г о нематериального порядка, перемещен сюда по своей воле, согласно нашему договору. Где по сей день и нахожусь, сохраняя данное строение в надлежащем виде. Но Альдеронца давно нет. Почему вы еще здесь? Что значит существование нового порядка? Откуда вы? Кое-что стало проясняться, но некоторые моменты вызывают вопросы. Если ты используешь их установку, то наверняка попадалась информация про иной сектор. Поинтересовался он. Да, встречалась, но про него я ничего не знаю. Кажется, сейчас еще на один вопрос получу ответ. Неудивительно, информация доступна не многим. Само название иной сектор не совсем корректно. Мироздание более сложное по своей структуре, чем можно представить. Хранитель ненадолго задумался. Главное, чтобы он не ударился философию, иначе я ничего не пойму. Его так называли ввиду сложности определения. Продолжил он. Можно сказать, это слоистый пирог, где каждый слой живет по своим законам бытия. Есть места, где они практически соприкасаются. Такие точки называют пограничными. Альдеронцам с помощью высоких технологий и сложной магии удалось создать установку, способную открывать в тот сектор порталы. Миры там не материальные, в твоем понимании. Некоторые а г р е с с и в н ы другие н е й т р а л ь н ы можно даже сказать л а т е н т н ы В каких-то в р е м я течет иначе. Со стороны кажется, что все замерло. Жизнь пребывает в спячке. Тот мир, откуда я родом, как река, у которой нет берегов с медленным течением, идущим по кругу. Альдеронцы предложили переселиться сюда. Я согласился. В этом месте жизнь бурлит, принося все новое и новое знание. Наша суть есть порядок, гармония и неистовое стремление к развитию, которого в нашем мире практически нет. Я получил то, чего никогда бы не достиг у себя. Мое одиночество лишь иллюзия. Весь мир открыт. К тому же мы можем изредка общаться друг с другом, независимо от расстояний. Есть еще подобные тебе создания? Все, что он говорит, чрезвычайно интересно и необычно. Мало, но есть. Как и сказал, мы имеем между собой невидимую связь. Подтвердил хранитель. Теперь понятно, почему он здесь. А куда ему идти? Да и зачем? Есть задача. Он поддерживает замок в идеальном состоянии, путешествует по этому миру, общается со своими собратьями. Его все устраивает. Вы магическое существо? Обладаете какой-то особой магией? Альдеронцы учились у вас? Для вас это магия, для нас естественный процесс. В ваших мирах множество сил, потоков, энергий, о чем вы даже не подозреваете. Мы просто имеем возможность ими управлять. Я не магическое существо, как ты подумал, просто иное. Что касаемо обучения, он некоторое время рассматривал меня. Ты ведь тоже необычный человек, имеешь сложную структуру. Если кто-то попросит тебя обучить тому, чем сам владеешь, сможешь это сделать? Я отрицательно покачал головой. Его вопрос по сути и есть ответ. Я таким родился, мы называем это даром. Так и я. Кое что объяснить могу, но научить не в состоянии. Подтвердил он мои догадки. Альдеронцы, как и ты, имели врожденные основы, развивали их, совершенствовали, черпали знания магии у других существ, перерабатывали ее, постигали новое, привносили свое. И кто они такие, эти существа? У кого они учились? Я заинтересованно посмотрел на него. В древние века существовали странные создания. Мне не удалось понять, кем они являются на самом деле, хотя знаю о них много. Сожалением с произнес хранитель. Их называли драконами — огромные летающие рептилии, обладающие звериной мощью, высоким уровнем интеллекта и врожденной магией. Очень необычный вид живых существ. Альдеронцы пытались раскрыть тайну, как они вообще появились на свет. но так и не смогли. Драконы сами не могли дать ответ на этот вопрос или не хотели. И куда они делись? Почему вымерли? А в голове не укладывается, что альдеронцы учились у них. Куда исчезли твои собратья? Разве они не вымерли? Вопросом на вопрос ответил хранитель. Этого никто не знает. Скорее всего, как и альдеронцы, ушли за горизонт. В этом мире драконы тоже существовали. про то, что обладаю их яйцом, хотя окаменевшим, пока промолчу. Да, весьма загадочный был период. появились они здесь уже после того, как не стало альдеронцев. последний из драконов исчез порядка тысячи лет назад. мы много общались, но тайну, откуда они взялись в этом мире и куда уходят, мне так и не удалось раскрыть. да, он просто бесценный кладе знаний. общался с драконами. мне будет о чем его расспросить. То, что произошло с тобой, настоящее чудо, продолжил хранитель. Это выше всякой магии. Ты вернулся оттуда, откуда не возвращаются. Расскажи о себе, как это произошло, кем стал, что там за горизонтом. Оживился хранитель, с нетерпением ожидая ответы. Понимаю, он тоже хочет обо мне узнать побольше, как и драконы жаждет знаний. Потерплю со своими вопросами. Нужно уважать собеседника. Тем более такого необычного. Но еще один вопрос все-таки задам. Это важно для меня. Расскажу. Только объясните ваше тело. Я указал на него рукой. Настоящее? Хранитель первый раз слегка улыбнулся. Отчасти. Уже здесь за долгие века моего существования научился его формировать из энергии низшего порядка. Стремление напрямую пообщаться с людьми и драконами подстегнуло к этому. Сразу скажу, без их помощи не обошлось. Теперь имею возможность принимать любой образ. Тело материальное, но не живое, как у тебя. Каких-либо внешних отличий нет. Это дало мне возможность путешествовать по миру, многое познать изнутри материального бытия. Когда существовали а л ь д е р о н ц ы они определили, что этот мир не совсем обычен. Его развитие связано с магией, пусть и примитивного порядка. Я изучал ее. Некоторые аспекты весьма интересны, особенно те, что связаны с управлением стихиями. Одна структура в з а и м о д е й с т в у я с другой, приводит к нужному результату, причем зачастую они разноплановые. Вы сказали путешествовал. Значит, покидали замок. А тогда кто его охранял? Может, и з р я з спросил. Скорее всего, охранная магия защищала. Немного не так. Он отрицательно покачал головой. Я разделял свое сознание, оставляя часть в этом месте, тем самым контролировал данную территорию. При необходимости мог мгновенно распылить свое тело и тут же вернуться. Спасибо, что объяснили. Я удовлетворенно кивнул. Нечто подобное, может, м и р о с л а в когда разделяет свое сознание, управляя создаваемыми фантомами. Теперь отвечу на ваши вопросы. Для начала хочу сказать, что я живу на Земле. Так ты с Земли? Немного удивился хранитель. Но человеком не являешься. Мой вид называется Драгорн. Вы слышали о земле? Я не удержался, чтобы не поинтересоваться. Да, знаю. Это пограничный мир. Альдеронцы часто о ней говорили. Подтвердил он. Я также имею представление о том, кто такие Драгорны. Необычный, уникальный вид. Мне жаль, твой мир пал, был уничтожен в великой войне. За время общения у меня сложилось положительное впечатление о хранителе. Не врет, не лукавит. Может, что-то и не договаривает, но это из-за того, что некоторые вещи мне все равно не понять. Печально вздохнув, я поведал, как оказался в этой вселенной, обрисовал в общих чертах, без подробностей. Пока рассказывал, хранитель внимательно слушал, буквально впитывая каждое слово. Поразительно, произнес он в конце. Я догадывался, что наш сектор не так прост, но не настолько. Значит, здесь существуют силы, способные сотворить подобное. Мне трудно в это поверить, но ты тому подтверждение. Я надеялся, что хранитель сможет что-то сказать на этот счет, но вы для него самого все оказалось в новинку. Меня зовут Никита, а у вас есть имя? Как вас называть? Что-то сразу не поинтересовался. Альдеронцы именовали Таус. Что на их языке означает "сокрытый". Если хочешь, можешь так обращаться, и лучше по-простому. н о ты. Хорошо, пусть будет Таус. Нормальное имя. Вот и познакомились. Только сейчас заметил, что отношусь к нему как к человеку, не принимая во внимание тот факт, что он таковым не является. Наверное, еще потому, что ведет себя именно как человек. Ему тысяча лет, обладает колоссальным знанием. Я перед ним маленький ребенок. Но нет никакой заносчивости, надменности. Он не выделяет разницу между нами, общается на равных. Мне это импонирует. А ты не хочешь отсюда куда-то уйти? Я могу через врата провести тебя в любой мир. Это невозможно. Хранитель отрицательно покачал головой. Могу существовать только в этом мире. Такова наша сущность. Нужен материальный якорь. В данном случае замок. В этом месте все завязано на мне. Иначе произойдет мой распад. Как все сложно. Но раз говорит, что не может, значит так и есть. Таус начал пристально вглядываться в меня, затем поднялся. Чего это он? Я встал вместе с ним. Ты единственный оставшийся из представителей альдеронцев. В этом у меня нет сомнений. Этот замок принадлежал им, а значит теперь принадлежит тебе. Прими как наследие своего вида. Он поклонился. Интересный поворот, совершенно неожиданный. Даже не знаю, что ответить. И зачем он мне нужен? Отказываться вроде как неприлично. Таус ждет, что скажу. По всей видимости, для него это важно. Дополняет новым смыслом само существование. Благодарю. Я сделал легкий кивок, слегка шокированный данным предложением. Тебя они не донимают, незваные гости, в попытках проникнуть в замок в поисках сокровищ. Интересно, что он об этом думает. Тот вновь улыбнулся. Мы вернулись в кресла. Я знаю о трещине в скале, через которую они сюда пролезают. Их воздушные корабли и шары отталкиваю, а вот тех людей, что идут пешком, пускаю. Забавно наблюдать за ними. Скрашивают мое одиночество. Вреда им не наношу, лишь напускаю ужас, когда усердно пытаются взломать двери. Своим т появлением замурую проход. Замок обрел хозяина. и м больше нечего здесь делать. А тебе покажу, расскажу, как все устроено, где что находится. Оживился хранитель. Когда появится желание, с ним ознакомиться. Да, надо будет осмотреть. Сооружение огромное, может что найду интересное. Другие цивилизации, что здесь бывали и вели переговоры, еще существуют? Вспомнил я, что он говорил о них. Это важно. Вдруг удастся кого-то привлечь на свою сторону, заключить союз с землей. Он с сомнением покачал головой. Мало кто остался. Те, что еще существуют, уже утратили былое величие. Много времени прошло, произошла смена эпох. Почему спрашиваешь об этом? Он сказал, что может общаться со своими соплеменниками. Это интересно. Наверняка должен знать, что сейчас происходит. Меня интересуют те, кто на данный момент построил могучую империю, завоевал множество миров, уничтожает несогласных. В войне с ними пал мир Драгорнов. Их называют высшими. Можешь по этому поводу что-то сказать? Мне важны любые сведения. Неожиданно. Таус многозначительно покивал. Вот значит, что тебя интересует. Добавил он задумчиво. О них не так много известно. Все, что знаю, п о в е д а ю Остальное попытаюсь выяснить. Я был весь внимание. Любая информация представляет для меня большой интерес. Кто они такие, известно, а вот откуда вернулись непонятно. Это было очень давно, когда альдеронцы только начали набирать свою мощь. Существовала такая раса, называли они себя дисторги. Манипуляторами были, много вреда принесли, сталкивая между собой различные народы, государства и целые миры, везде получая выгоду. Все это длилось до той поры, пока одна из могущественных рас той эпохи не выяснила причины творящегося хаоса. Дисторги исчезли, даже их родной мир перестал существовать. Вновь они появились уже после того, как ушли альдеронцы. Значит, тогда успели сбежать, не всех уничтожили, где-то затаились, ждали своего момента. Вселенная безгранична и полна темных потаенных уголков. Дисторги стали позиционировать себя как боги. Убежденные в этом, они считали свои действия истинно правильными и непогрешимыми. Но остались все теми же манипуляторами по сути. Я был слегка возбужден от получаемой информации. Наконец-то завеса тайны пала. Они владеют магией. Таус задумчиво посмотрел в сторону окна. Сложный вопрос. Их практически никто не видел. Чем владеют, непонятно. Но то, что владеют, это точно. Насколько же они скрытны, что никто толком ничего не знает. Тебе известно, где дисторги живут, в каком мире обосновались? Увы, он даже развел руками. Об этом никому не ведомо. А случаем не знаешь о таких странных карликах, владеющих магией, ходят в черных балахонах, скрывая лицо. Да, слышал о них. Хранитель недовольно сморщился. Мерзкие твари, верные слуги Дисторгов, пришедшие вместе с ними, беззаветно преданные им. Их называют вургулы. о подобных созданиях никто никогда не ведал, ни живые они, и ни мертвые. Это как? Вырвался у меня удивленный возглас. Существуют промежутки между жизнью и смертью. Используют темную магию, совершают черные мессы с жертвоприношениями. Это питает их, не дает умереть окончательно. Страшными знаниями владеют. Мир еще не знал подобной магии смерти. Откуда их вытащили дисторги? Почему те преданы им беззаветно? Еще одна тайна, покрытая мраком, по всей видимости в прямом смысле. То, что узнал, и так превзошло все мои ожидания. Информации много, надо ее осмыслить. Слишком шокирующая, но чрезвычайно в а ж н о е Вернусь домой, проанализирую. разложу по полочкам. Прости, забыл, что передо мной сидит человек. Хранитель недовольно покачал головой. Ты, наверное, проголодался. Мы давно беседуем. А я и не заметил, как время пролетело. И действительно, желудок пустой. И давно еды просит. Есть немного. К сожалению, я не могу тебя чем-нибудь угостить. В закромах замка уже давно нет еды. Посетовал хранитель. Мы можем продолжить наш разговор в любой другой день. Как уже сказал, теперь это твой замок, а я его хранитель. Значит, служу тебе. Он поднялся, я тоже встал. Действительно, надо сделать перерыв. Вопросов появилось много, но вначале о смысле уже получены н е ответы. Спасибо. Я слегка поклонился. На днях вернусь, осмотрю свое наследство. о б в е д я взглядом помещение, улыбнулся. Как пожелаешь. Хранитель повел меня на выход, решив проводить до портала. До встречи. Если сможешь, выясни про магию карликов, попросил я. Постараюсь, пообещал он. Попрощавшись с ним, я шагнул в портал. ТАУ должен многое знать о бальдеронцах. Где их родной мир? Что делали? Чем жили? Да и об их магии тоже. В свете того, что узнал о своих врагах, предстоит многое переосмыслить. В отношении карликов надо быть предельно осторожным. Лучше всего с ними не пересекаться. Знакомство может плохо закончиться. Против подобной магии не представляю, какая нужна защита. Над этим предстоит серьезно подумать. Искать того, кто в е д а е т что такое магия смерти. Еще совсем недавно я не представлял, куда все это приведет. Погруженный в собственные мысли, даже не заметил, как вошел в усадьбу. Первым делом перекушу, затем предстоит серьезный и долгий разговор с дедом. Тот лишь в курсе, что я направился исследовать замок. Только пока не знает, чем это закончилось. Конец пятого тома. Продолжение следует.